Его этот пират особенно обидел с непривычки. Посадить его не отказались. Он отсидел в два приема 18 суток карцера. Делается это так. Сперва выписывается 5 или 10 суток, а потом по окончании срока не освобождают, ждут, чтобы заключенный начал протестовать и ругаться. И тут-то законно втирают ему второй карцерный срок. После карцера ему за буйство... Выписали еще два месяца бура, то есть в той же тюрьме сидеть, но получать горячее, пайку по выработке и ходить на известковый завод. Видя, что погрязает все глубже, Гершуни пытался спастись теперь через санчасть. Он еще не знал цену ее начальницы, мадам Дубинской. Он предполагал, что предъявить свое плоскостопие, и его освободят от далеких хождений на известковый. Но его и в санчасть отказались вести Экибастузский бур не нуждался в амбулаторном приеме. Чтобы все-таки туда попасть, Гершуни, наслушавшись, как надо протестовать, по разводу остался на нарах в одних кальсонах. Надзиратели Полундра, психованный бывший морячок, и Коненцов стащили его за ноги с нар и так в кальсонах поволокли на развод. Они волокли, а он руками хватался за лежащие там камни, подготовленные к кладке, чтобы удержаться за них. Уж Гершуни согласен был на известковый и только кричал «дайте брюки надеть», но его волокли. На вахте, задерживая весь четырехтысячный развод, этот слабый мальчик кричал «гестаповцы, фашисты!» и отбивался, не давая надеть наручников все же полундры и коненцов согнули ему голову до земли и надели наручники и теперь толкали идти их и начальника режима лейтенанта мочеховского не смущало смущало почему-то самого гершуни как это он через весь поселок пойдет в кольсонах и он отказался идти рядом стоял курносый собаковод конвоир Запомнилось Володе, как он тихо ему буркнул. «Ну что бушуешь? Становись в колонну! Посидишь у костра! Неужто работать будешь?» И крепко держал свою собаку, которая из рук его рвалась, чтобы достичь Володиного горла. Она же видела, что этот пацан сопротивляется голубым погонам. Володю сняли с развода, повели назад в бур. Руки в наручниках за спиной, стягивало ему все больнее, а надзиратель-казах держал за горло и тыкал коленом под вздох. Потом бросили его на пол. Кто-то сказал профессионально-деловито «Так его бейте, чтоб...» И его стали бить сапогами, попадая и по виску, пока он не потерял сознание. Через день вызвали к оперуполномоченному и стали мотать ему дело о намерении террора. Ведь когда волокли его, он хватался за камни. Зачем? На другом разводе также сопротивлялся идти Твердохлеб. Он и голодовку объявил. На сатану работать не будет. Презирая его голодовку и его забастовку, тащили и его силком, только из простого барака. И Твердохлеб мог дотянуться и бить стекла. Разбиваемые стекла резко звенели на всю линейку, мрачно аккомпанируя счету нарядчиков и надзирателей. Акомпанируя тягучему однообразному тону наших дней, недель, месяцев, лет. И никакого просвета не предвиделось. Не задумано было просвета в плане МВД, когда эти лагеря создавались. Мы, четверть сотни новоприбывших, большей частью западные украинцы, сбились в одну бригаду и удалось договориться с нарядчиками иметь бригадира из своих, того же Павла Баранюка. Получилась из нас бригада смирная, работящая. Западных украинцев недавно от земли еще не коллективизированной. Не подгонять надо было, а впору, пожалуй, удерживать. Дней несколько мы считались чернорабочими, но скоро объявились у нас каменщики-мастера, а другие взялись подучиться, и так мы стали бригадой каменщиков. Кладка получалась хорошо. Начальство это заметило и сняло нас с жилого объекта, с постройки домов для вольных, оставило в зоне. Показали бригадиру кучу камней у бура, тех самых, за которые цеплялся Гершуни, пообещали, что камни с карьера будут подвозить непрерывно, и объяснили, что тот бур, который стоит, это только половина бура, а нужно теперь пристроить такую же вторую половину, и это сделает наша бригада. Так, на позор наш, мы стали строить тюрьму для себя. Стояла долгая сухая осень, За весь сентябрь и за половину октября не выпало ни дождика. Утром бывало тихо, потом поднимался ветер, к полудню крепчал, к вечеру стихал опять. Иногда этот ветер был постоянен, он дул тонко, щемяще и особенно давал чувствовать эту щемящую ровную степь, открывавшуюся нам даже с лесов бура. Ни поселок с первыми заводскими зданиями, ни военный городок конвоя, ни тем более наша еще проволочная зона не закрывали от нас беспредельности, бесконечности, совершенной ровности и безнадежности этой степи, по которой только первый рядок едва ошкуренных телефонных столбов пошел на северо-восток к Павлодару. Иногда ветер вдруг брался крутой, За час надувал холоду из Сибири, заставлял натянуть телогрейки и еще бил и бил в лицо крупным песком и мелкими камушками, которые мел по степи. Да уж не обойтись! Проще повторить стихотворение, которое я написал в те дни накладки бура. Каменщик. Вот я каменщик. Как у поэта сложено, я из камня дикого кладу тюрьму. Но вокруг не город, зона огорожена. В чистом небе коршун реет настороженно. Ветер по степи, и нет в степи прохожего, Чтоб спросить меня, кладу кому. Стерегут колючкой, псами, пулеметами. Мало. Им еще в тюрьме нужна тюрьма. Мастерок в руке, размеренно работаю, И влечет работа по себе сама. Был майор. Стена не так развязана. Первых посадить нас обещал. Только лето. Слово вольно сказано. На тюремном деле галочка проказаю. Что-нибудь в доносе на меня показано. С кем-нибудь фигурной скобкой сообща. В переклич дробят и тешут молотки проворные. За стеной стена растет. Меж стенами стена. Шутим, закурив у ящика растворного. Ждем на ужин хлеба, каш, добавка вздорного, А с лесов меж камня камер ямы черные, Чьих-то близких мук немая глубина. И всего-то нить у них одна, автомобильная, Да с гудением проводов недавние столбы. Боже мой, какие мы бессильные! Боже мой, какие мы рабы! Рабы. Не потому даже, что, боясь угроз майора Максименко, клали камни в перехлёст и цементу, честно, чтобы нельзя было легко эту стену разрушить будущим узникам, а потому, что действительно, хотя мы не выполняли и ста процентов нормы, бригаде, клавшей тюрьму, выписывались дополнительные, и мы не швыряли их майору в лицо, а съедали. А товарищ наш, Володь Ершуник, сидел в уже отстроенном крыле бура. А Иван Спасский, без всяких проступков, за какую-то неведомую галочку, уже сидел в режимке. И из нас еще многим предстояло посидеть в этом самом буре, в этих самых камерах, которые мы так аккуратно, надежно выкладывали. И в самое время работы когда мы быстро поворачивались с раствором и камнями, вдруг раздались выстрелы в степи. Скоро к вахте лагеря «Блеснас» подъехал воронок, самый настоящий городской, он состоял в штате конвойной части, только на боках не было расписано для сусликов «Пейте советское шампанское». Из воронка вытолкнули четверых избитых, окровавленных, Двое спотыкались, одного тянули. Только первый, Иван Воробьев, шел гордо и зло. Так провели беглецов под нашими ногами, под нашими подмостями и завели в готовое крыло бура. А мы клали камни. Побег. Что за отчаянная смелость? Не имея гражданской одежды, не имея еды с пустыми руками, пройти зону под выстрелами и бежать в открытую, безводную, бесконечную, голую степь. Это даже не замысел, это вызов, это гордый способ самоубийства. И вот на какое сопротивление только и способны самые сильные и смелые из нас а мы кладем камни и обсуждаем. Это уже второй побег за месяц. Первый тоже не удался, но тот был глуповатый. Василий Брюхин, прозванный Блюхер, инженер Мутьянов и еще один бывший польский офицер выкопали в мехмастерских под комнатой, где работали яму в один кубометр. С запасом еды засели туда и перекрылись. Они наивно рассчитывали, что вечером, как обычно, с рабочей зоны снимут охрану, они вылезут и пойдут. Но ведь на съеме досчитались троих, а проволока вокруг вся цела. И оставили охрану на несколько суток. За это время наверху ходили люди и приводили собаку. И скрывшиеся подносили ватку с бензином к щели, отбивая собаке нюх. Трое суток они сидели, не разговаривая, не шевелясь, с руками и ногами переплетенными, скорченными, потому что в одном кубометре трое, наконец, не выдержали и вышли. Приходят в зону бригады и рассказывают, как бежала группа Воробьева. Рвала зону грузовиком. Еще неделя. Мы кладем камни. Уж очень ясно вырисовывается второе крыло бура. Вот будут уютные корцерочки, вот одиночки, вот там бурочки. Уже нагородили мы в малом объеме множество камня, а его все везут и везут с карьера. Камень доровой, руки даровые, там и здесь, только цемент государственный. Проходит неделя, Достаточное время четырем тысячам экибастузцев помыслить, что побег — безумие, что он не дает ничего. И в такой же солнечный день опять гремят выстрелы в степи побег. Да это эпидемия какая-то. Снова мчится конвойный воронок и привозят двоих, третий убит на месте. Этих двоих — Ботанова и совсем какого-то маленького, молодого, А проводят мимо нас, под нашими подмостями, в готовое крыло, чтобы там бить их еще и раздетыми бросить на каменный пол, и не давать им ни есть, ни пить. Что испытываешь ты, раб, глядя вот на этих скромсенных и гордых Неужели подленькую радость, что это не меня поймали, не меня избили, не меня обрекли? «Скорее, скорее кончать надо левое крыло!» — кричит нам пузатый майор Максименко. «Мы кладем. Нам будет вечером дополнительная каша. Носит раствор Кавторанг-Бурковский. Все, что строится, все на пользу родине. Вечером рассказывают, и Ботанов тоже бежал на рывок на машине. Подстрелили машину». Но теперь-то поняли вы, рабы, что бежать — это самоубийство. Бежать никому не удастся дальше одного километра, что доля ваша — работать и умереть. Дней пять не прошло, и никаких выстрелов никто не слышал, но будто небо все металлическое, и в него грохают огромным ломом. Такая новость — побег. Опять побег, и на этот раз удачный. Побег в воскресенье 17 сентября сработан так чисто, что проходит благополучно вечерняя проверка, и все сошлось у вертухаев. Только утром 18-го что-то начинает не получаться у них, и вот отменяется развод и устраивают всеобщую проверку. Несколько общих проверок на линейке, потом проверки по баракам, потом проверки по бригадам, потом перекличка по формулярам. Ведь считать только деньги у кассы умеют псы. Все время результат у них разный. До сих пор не знают, сколько их бежало, кто именно, когда, куда, на чем. Уже к вечеру в понедельник, а нас не кормят обедом, Поваров с кухни тоже пригнали на линейку считать. Но мы ничуть не в обиде, мы рады-то как. Всякий удачный побег — это великая радость для арестантов. Как бы ни зверел после этого конвой, как бы ни ужесточался режим, но мы все именинники, мы ходим гордо. Мы-то умнее вас, господа псы. Мы вот убежали. И, глядя в глаза начальству, Мы все затаенно думаем, хоть бы не поймали, хоть бы не поймали. К тому ж и на работу не вывели, и понедельник прошел для нас, как второй выходной. Хорошо, что ребята дернули не в субботу, учли, что нельзя нам воскресенье портить.